до смерти мужа. После победы почитателей икон из ссылки патриарха-иконоборца Иоанна Грамматика императрица открыто отреклась от Эммануила. В сущности, она навсегда потеряла в нем сторонника. Примечание. Грамматик — грамотный ученый человек, занимающийся наукой и литературой. Единственной ее надеждой и опорой в это смутное время оставался Феоктист. И она боялась за него. Если на неделе они ни разу не виделись, императрица приказывала его позвать. Логофет был к ней вхож в любое время. Прислуга так привыкла к его присутствию, что не всегда сообщала о нем. Он садился на одно и то же место в приемной, около красивого тропического растения, широкие листья и ярко-красные цветы которого касались потолка, и склонялся над столом, искусно вырезанным афинским резчиком-кустарем для покойного императора. Феоктист вошел в приемную, но не сел на обычное место. Несколько раз он пересек широкую приемную. Шаги были мелкими, торопливыми. Феодора отметила это про себя. Она отодвинула тяжелый занавес и дружески поздоровалась с ним. Феодора хотела было опуститься в кресло напротив, но, заметив его нервозность, раздумала. — Что тебя тревожит, друг мой? — спросила она, приподняв тонкие брови, отчего через лоб пролегли еле заметные морщинки. Феодора принадлежала к числу женщин, возраст которых определить трудно. Можно было остановиться и около 35, не укоряя себя в несправедливости или ошибке. Но если смотреть трезво, если проследить жизненные пути пяти ее дочерей и сына, то возраст легко можно было увеличить. Глаза Феоктиста многое видели. и он не умолял достоинств императрицы. В своих думах он не раз сходил на императорский престол, не без ее помощи. Из ее рук он надеялся без труда получить корону, ведь он нравился Феодоре. И все же он не решался на такой шаг без поддержки войска, пока лишь один из трех протостраторов был склонен принять его сторону. Однако протостротор императорской гвардии и протостратор сухопутных войск были далеки от его намерений, и он не хотел рисковать. Примечание Протостротор — один из высших воинских чинов в Византии. Сегодняшнее его волнение было вызвано другим. Ирина вышла замуж, не посоветовавшись с ним. Он феоктист, который вырастил ее и считал, что значит для нее больше, чем отец, услышал об этом от посторонних. «Она стала снохой Варды», женой горбуна иоанна феоктист много раз беседовал с ним здесь в этой же приемной и сочувствовал бедняге. в его обезображенном теле он обнаружил душу жаждущую тепла доброго слова но созрела ли для этого ирина неужели любовь потянула ее к нему логгофет сомневался он ведь знал ее характер характер ласки хитро выбирающий свою тропу безразличный ко всему остальному Феоктист чувствовал себя обманутым, ничтожной женщиной и не мог усмирить гнев. Варда протянул руку за лучшим цветком в его саду. Да что там протянул, прямо сорвал его. С этим цветком он связывал большие надежды. Он хотел видеть Ирину, женой Константина, решив сочетать ум с красотой и выиграть. Однако красота принадлежала уже его врагу, и бог ведает... Как ум отнесется к своему благодетелю, другу отца, когда все это станет известно? Он мог озлобиться и уйти в монастырь, как уже было однажды. Странными оказались сыновья Друнгария салунской Фемы. Один продолжает переживать болезненное открытие о своем славянском происхождении, другой давно решил этот вопрос, но не в пользу империи. Мефодий, отрекшись от мирской жизни, доставил ему немало забот. Ох, как он его огорчил! Феоктист перестал шагать по приемной и, взяв за руку Феодору, медленно повел ее к креслу. В раздумье придержал длинные пальцы императрицы, унизанной драгоценными перстнями. Глухо сказал, «Плохие известия, светлейшая, плохие, обманщики вошли и в мой дом, и в сердце. Только тебе одно и верю, больше никому». Ты прочитал мои мысли, друг мой. Феодора вздохнула, и этот вздох был искренним. Послеобеденная дрема окутала плиску. Хан Пресиян грелся на солнце. Где-то в долине мчались кони, слышалось отдаленное ржание, и оно наполняло горечью ханскую душу. Ослабела его крепкая десница, и нет больше буйной силы в крови. С каждым днем холодеет и тяжелеет тело, и свет с его тревогами и живительным кипением плоти все больше превращается в какой то отдаленный синий мир который становится его будущей судьбой через предание плоти земле шел путь к тангре богу неба. там у пресияна столько знакомых и друзей что нечего бояться он не согрешил не предал веры предков хотя искушение много раз манило его словно крик одинокой кукушки и все таки он Хан Ювиги Пресиян не поддался, не уступил, не свернул с прежнего пути, чтобы искать новый для себя и своего народа. Не ошибся ли он? Примечание. Хан Ювиги. Официальный титул главы болгарского государства. Вскоре придет час оставить государство, мощное и обширное, полное славян, находящихся в неравноправном положении. А там, где нет равноправия, Грядущее не сулит ничего хорошего. Какое же грядущее завещает он своему сыну Борису? Пресиян плотнее закутался в кожаную одежду, зябко поежился. Даже солнце не согревало его, извела его рана, превратила его в сломанную ветку огромного сильного дуба. Ни кумыс не помог, ни ворожба знахарей, ни волчий жир, наложенный на рану. Наконечник стрелы застрял глубоко внутри. и кровь сочилась, не переставая. В опасное место вонзилась стрела, близко к сердцу, а не то он давно бы уже лег под нож первого хорошего целителя, который решился бы сделать операцию. Вот уже год, как притаившийся византиец пустил стрелу ему в спину, когда все спускались вниз к морю, и с тех пор хан хворает. Боль была глухой, упорной, но не это пугало его, хуже всего, что сохнут руки. Кожа сморщилась, безобразно проступили вены, и силы тают с каждым днем. Неужели наконечник был пропитан неведомым ядом? Но тогда пресиян давно бы умер. И все-таки что-то там было. Глаза стали хуже видеть, в ушах все чаще слышится стук конских копыт. Сейчас хан видел далекий табун на равнине, а ему все казалось, будто это всего лишь воображение, живущее в глубине его сознания. и если бы он не слышал, как ржут кони, пожалуй, не поверил бы собственным глазам. Издали табун был похож на неясную тень облака, что плывет над зеленой равниной в сторону гор. Сверху с галереи пресиян пытался разглядеть контуры горных хребтов, однако дальше темного облака табуна видел лишь бесформенную стену, не имеющую ни цвета, ни очертаний. И только солнечное тепло хан ощущал, как прежде. Его тело жадно тянулась к солнцу, стремясь одолеть холод, который шел изнутри. Пресиян с трудом встал, опершись на деревянные перила. Они опоясывали верхнюю часть дворца. По сравнению с суровым камнем стен, потемневшее дерево хранило больше тепла. Когда строили Плиску, Кавхан и Жбул в помощь строителям собрал все население. Примечание. Кавхан, главнокомандующий, ближайшее к хану лицо в средневековой Болгарии. Хорошо поработали и пленные, византийцы и славяне. Многие этой работой купили себе свободу. Но многие погибли, пытаясь обратить в свою веру легковерные души. Тогда знатный византиец Кеннам впервые вызвал гнев Амуртага. Их вера была словно тяжелая болезнь. Стоило ей завладеть кем-либо, и его уже нельзя было вылечить. ей поддавались все Баил, Багаин, наследник хана. Примечание. Баил — представитель высшего сословия. Багаин — представитель знатного сословия. Из-за этой новой напасти покинул свет брат его отца, старший сын хана Амуртага, красавец Энравота. Вихрь отступничества увлек его, не пожелавшего идти вечным путем предков, в бесконечную темную пропасть. Хан Омуртак лишил права наследования и Энравоту, и второго сына, Звинецу. Он хотел было простить его, и с бы отцовское сердце, если бы не упали, как топор на плаху, слова старого кафхана Ижбула, блюстителя унаследованной веры в тангру. «Самого близкого простишь, далекого потеряешь. Подумай, властелин, о моих словах, прежде чем решать».